Глава первая. Лишний или не лишний. В любой науке ровно столько науки, сколько в ней математики. Иммануил Кант: Что такое лишний вес, и есть ли он у вас на самом деле? Медицина относится к естественно научным областям знаний, где четких рамок и границ не существует в принципе. Все мы знаем многочисленные примеры. когда то, что для одного человека является критическим состоянием, для другого будет обыденной нормой. С другой стороны, если не создавать хоть какие-то стандарты, рамки, критерии, в медицине воцарится полный хаос. Само понятие «идеальный вес», как и идеальная масса тела, претерпело со временем большие изменения. Когда-то, очень давно, принц Георг Бранденбургский, весивший свыше 200 килограммов, С гордостью полагал, что обладает поистине королевским весом. Да и у нас, на Руси, никогда не было худосочных женщин. Национальной особенностью русских женщин является крупная грудная клетка и широкий таз. Гораздо крупнее и шире, чем у миниатюрных японок или изнеженных француженок. На Руси крестьянские девицы на выдании надевали несколько юбок одну поверх другой, чтобы казаться дороднее. Худых девок неохотно брали замуж. Считалось, что работницы из них никудышные. Как-то случайно мне попались в интернете фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые не могут не вызвать улыбку. Причина ее вполне очевидна. Свет нации выглядит откровенно толстым. Такими же, кстати, были его отец и дед. Но по северокорейским представлениям Ким Чен Ын выглядит очень даже неплохо. а небольшая полнота придает ему дополнительные шарм и обаяние. Такая внешность соответствует традиционным корейским канонам красоты. Здесь всегда оценили круглые лица и фигуры, подернутые жирком. Помните персонажей древних китайских гравюр или японского театра кабуки? Там всегда добро и успешность олицетворяют улыбающиеся толстячки – а злое начало представлено исключительно поджарами доходягами с кислым выражением лица. Восточная философия основана на эмпирических умозаключениях многих поколений, на спокойном и внимательном созерцании и обобщениях, поэтому она, подобно миллиону мух, не может ошибаться. Впрочем, ничего особого и оригинального восточного в этом нет. Достаточно посмотреть на картины Рубенса и его современников, чтобы понять, каковы были каноны красоты в Европе XVII века. Кстати, известный баснописец Иван Андреевич Крылов, помимо бесспорного литературного гения, обладал еще одним талантом – способностью к безмерному поглощению пищи. На званых вечерах он съедал целое блюдо пирогов с рыбой, три или четыре полные тарелки наваристой ухи, несколько котлет, запеченную индейку, и кое-что по мелочи из сладостей. Приехав домой, чтобы не ложиться на голодный желудок, уминал приличное количество кислой капусты, закусывая ее черным хлебом. Неудивительно, что при таком питании Иван Андреевич набрал значительный вес. Из-за солидной внешности Крылов иной раз попадал в смешные ситуации. Например, однажды, прогуливаясь по скверу после обеда, он столкнулся с компанией молодых людей, которые захотели над ним подшутить. Один молодой человек из компании, показав пальцем на писателя, громко сказал «Смотрите, смотрите, вон какая туча надвигается». Замечание развеселило шутников, но Иван Андреевич с присущим ему юмором не растерялся, посмотрел на небо и ответил «Да, вероятно, дождик будет, туча еще только надвигается, а лягушки уже расквакались». Не стоит удивляться тому, что на протяжении тысячелетий умеренная полнота считалась неоспоримым признаком красоты у большинства народов мира. Жизнерадостные добрячки-сангвиники, как правило, всегда обладали животиками. А вот нытиком-меланхоликом, занудом-флегматиком и психом-холериком всем этим ребятам была свойственна худоба. Над чрезмерно толстыми людьми, конечно, могли тихонько посмеиваться. но небольшая избыточная масса тела только способствовала авторитету и уважению. Легкий жирок был хорошим показателем статуса, ибо он недвусмысленно указывал, что его носитель имеет достаточно денег для того, чтобы не ограничивать себя в питании. Идеал или норма? Так что же такое идеальные пропорции тела? В наши дни близкой к идеалу принято называть массу тела, установившуюся у здорового человека примерно к 20-25 годам. Именно тогда заканчивается физическое формирование человека как полноценного организма. И если к этому времени не было каких-либо нарушений в питании или серьезных болезней, массу тела за тот период можно принять за отправную точку для всех последующих сравнений. Если вы в те годы еще не страдали полнотой, можно считать, что тогдашний вес и есть ваша идеальная масса тела, которая сегодня, к сожалению, погребена под лишними килограммами. Кстати, однажды у великого Микеланджело спросили, как вам удается создавать такие пропорциональные скульптуры? Он скромно ответил, я просто беру мрамор и отсекаю от него все лишнее. В последние годы среди врачей принято говорить уже не об идеальной, а о нормальной массе тела, которая зависит от пола, возраста, особенностей телосложения, степени тренированности мышц и так далее. Впервые привести вес человека к общему численному показателю попытался бельгийский математик и социолог Адольф Кетле. Он придумал индекс массы тела, отношение веса человека в килограммах к квадрату его роста в метрах. Надо сказать, что этот математик, видимо, маниакально любил стандартизировать и подсчитывать все, что его окружало. К слову, начал он с погодных явлений, а закончил статистикой нравственности. Тем не менее, индекс Кетли, или ИМТ, прочно вошел в медицинскую науку. И на него до сих пор во многом опирается классификация ожирения как заболевания. Если ИМТ более 25, то вес человека считается избыточным. Прошу заметить, это не патология, не болезнь, а вариант нормы. Заболеванием является только ожирение, когда индекс Кетли превышает 30. Такой способ измерения массы тела достаточно примитивен. Поэтому вскоре на смену ему пришел метод расчета идеальной массы тела по формуле Брака – которое учитывает не только рост и вес, но и тип телосложения. Что собой представляют основные типы телосложения? Астенический, гиперстенический и нормостенический. Не вдаваясь в подробности, попробую объяснить как можно проще. Всем нам свойственен тот или иной тип телосложения, предопределенный генетически. Его можно определить на основании конкретных параметров, формы и размеров костей скелета, Формы грудной клетки, соотношение продольных и поперечных размеров тела. Да, конечно, я понимаю, что замерять размеры костей скелета несколько проблематично. Эти кости ведь надо еще найти под слоем «сами знаете чего». В таком случае пойдем более простым путем. Измерим окружность запястья. Той очаровательной части женской руки, где обычно располагаются часы или изящный гранатовый браслет. У нормастеников окружность запястья равна 16-18 сантиметрам, у астеников меньше 16, у гиперстеников 19 сантиметров и больше. Астеники – это люди модельной внешности, у которых продольные пропорции превалируют над поперечными. Они похожи на тростиночек с длинными ногами, узким маленьким туловищем и тазом. Кстати, некоторые высокие и с виду худые люди могут иметь значительные жировые запасы. Их проблема не бросается в глаза, так как высокий рост и удлиненные пропорции зрительно нивелируют факт наличия лишнего веса. У гиперстеников все наоборот. Эдакие крепыши с широкой грудной клеткой и короткими крепкими ногами. Такие коренастые и низкорослые люди могут годами мучиться от комплексов и безуспешно пытаться похудеть. И все из-за того, что они лишь кажутся полными. На самом же деле, у них может вовсе не быть избыточного жира. Просто такова их природа. Про них еще говорят «кость широкая». Дамы, которым досталось гиперстеническое сложение, широкоплечие, с хорошо развитой широкой и небольшой по длине грудной клеткой, мощными и имеющими значительную толщину костями таза. К сожалению, представительницы этого типа имеют выраженную предрасположенность к избыточному весу. Ну а стеники по понятным причинам находятся где-то посередине. Они отличаются пропорциональностью основных размеров тела и правильным их соотношением. Именно у женщин с таким телосложением часто бывают длинные ноги, тонкая талия и удивительно пропорциональная фигура. Пресловутый голливудский стандарт 90 60 90 Теперь вернемся к формуле брака. В соответствии с ней вычисляется нормальный вес тела при нормостенической нормальной средней грудной клетке. М равняется рост минус 100 при росте до 165 см. М равняется рост минус 105 при росте от 166 до 175 сантиметров. М равняется рост минус 110 при росте более 175 сантиметров. Если у вас узкая грудная клетка, остенический тип телосложения следует уменьшить полученную таким образом величину на 10%. При широкой грудной клетке гиперстенический тип телосложения – увеличьте результат вычислений не более чем на 10%. Например, при росте 175 см идеальная масса тела для нормостеников будет составлять 70 кг. 175 минус 105. Для остеников 63 кг минус 10%. А для гиперстеников 77 кг плюс 10%. Вот это и есть тот самый вес, к которому вам надо стремиться. Кратце об ожирении. Очень полным людям свыше 100 кг для женщин следует приплюсовать к итоговой цифре еще килограммов 5. Столько весит растянувшаяся с годами кожа. Но данная книга написана не для таких случаев, так что мы не будем на этом подробно останавливаться. Хотя некоторые моменты нельзя не затронуть. Довольно простой и достаточно точный критерий оценки распределения жира Отношение окружности талии к окружности бедер. В идеале, этот показатель у женщин не должен превышать 0,8, а у мужчин – 1 целую. Если же говорить еще проще, то окружность талии у мужчин должна быть меньше 94 см, а у женщин не превышать 80 см. Только не надо сразу бросаться на поиски сантиметровой ленты. Раз вы слушаете эту книгу, замеры могут вас и не порадовать. Возможно, кое-кто из вас даже не помнит, когда их показатели приближались к этим цифрам. Но даже если так, не торопитесь обрушивать самооценку и списывать себя в утиль или утягивать талию до 48-го размера. Выслушайте сперва мои доводы и предложения. Все, конечно, плохо, но я знаю решение проблемы. И вместе мы обязательно изменим ситуацию к лучшему. Для тех, кому это интересно, выделяют четыре степени ожирения и две стадии этого заболевания – прогрессирующую и стабильную. Если согласно расчетам ваш сегодняшний вес превышает нормальную массу тела всего на 10%, то вам несказанно повезло, ибо это только начальная или первая степень ожирения. Если превышение нормальной массы тела составляет от 20 до 50%, то повезло уже вашему врачу-диетологу, который не останется без работы, поскольку это ожирение второй степени. Ну а если страшно подумать, ваш вес превышает норму более чем на 50%, то речь идет об ожирении третьей степени. В таком случае врач сможет лишь поддерживать ваше существование, потому что жизнью это назвать нельзя. Недавно выделили и четвертую степень, но я надеюсь, что эта песня точно не про вас. Кстати, организаторы Чемпионата мира по футболу пообещали выделить местным толстякам особые бесплатные места на стадионах, но с одним условием. Чтобы получить билетик безвозмездно, человек должен был представить справку о том, что он действительно толстый. Для этого, по бразильским правилам, он должен явиться к врачу, чтобы тот засвидетельствовал, что индекс массы тела пациента больше 30. Затем, опять же, по бразильским законам, человек получает статус инвалида, и сразу после этого можно идти за бесплатным билетом. А можно просто похудеть и занять на стадионе то место, которое вам хочется. Правда, уже за деньги. В чем преимущество биоимпедансометрии? Все рассмотренные выше методики крайне просты, но весьма приблизительны. Гораздо информативнее и объективнее используемые в медицине приборные методы исследования состава тела, которые определяют точное количество жировой и мышечной массы. Они-то и дают однозначный ответ на вопрос, можно ли и нужно ли вам худеть. Существует относительно простой и безопасный метод – биоимпедансометрия. Под сложно проговариваемым термином скрывается мгновенный способ оценки как изначального состава тела, так и динамики его изменений в процессе похудения. Принцип работы прибора заключается в следующем. Сквозь тело исследуемого проходит электрический ток, столь слабый, что его не в состоянии почувствовать ни один человек. При этом различные ткани сопротивляются току с разной силой. Вот это сопротивление как раз и измеряется. Затем на его основании анализатор оценивает состав тела. Сама процедура занимает в 10 раз меньше времени, чем процесс раздевания пациента перед ней. Все просто, быстро и эффективно. Такие приборы сейчас есть во всех клиниках, занимающихся коррекцией веса. Вполне естественно, что этот несложный метод охотно взяли на вооружение производители медицинских и бытовых весов. И сегодня уже продается колоссальное количество всевозможных дорогих устройств, умеющих анализировать состав тела. Но не спешите тратить деньги. Домашние весы или модные блестящие приборчики в спортзалах никогда не будут точнее калиброванного медицинского прибора. Эти игрушки чаще всего измеряют только состав нижней части туловища, ведь электрический импульс проходит по наименьшей траектории от ступни к ступне. А в ногах, как говорят, правды нет. Зато много жидкостей и жира, количество которых не всегда соответствует общему содержанию этих компонентов в остальных частях тела. Одна из самых распространенных ошибок при самостоятельных попытках похудеть – неверная оценка собственного тела. Есть еще такая волшебная вещь, как гравитация. Под ее влиянием все тела, находящиеся на планете Земля, стремятся вниз. в том числе и жидкость в человеческом организме. Поэтому параметры тела в положении стоя несколько искажены. Вода накапливается в ногах, иногда даже вызывая отеки. Измерение состава тела должно проводиться только в положении лежа. При этом жидкость равномерно распределяется по телу и не влияет на результат измерения. Предвижу закономерный вопрос, где же найти такой чудо-аппарат? если диетологических клиник в округе нет и в помине. Как ни странно, найти такой прибор можно в государственных учреждениях, так называемых центрах здоровья. Их довольно много в России. Возможно, один из них притаился и в вашем городе. Имея полис медицинского страхования, вы можете не только пройти там биоимпедансометрию, но и сдать анализ крови, узнать свой уровень холестерина и глюкозы, сделать ЭКГ и посетить кабинет лечебной физкультуры. Сказка. Конечно, скорее всего, вы столкнетесь с очередями в душных коридорах, но попробовать стоит. Я сам никогда не бывал в подобных учреждениях и не знаю, насколько грамотные специалисты там работают. Но некоторые мои пациенты успешно, а главное бесплатно, проходили там измерения состава тела, да еще и по нескольку раз. Теперь поговорим о результатах. Направляя пациента на любое аппаратное исследование или анализы, я четко представляю, зачем я это делаю и на какие вопросы рассчитываю получить ответ. Точно так же обстоит дело с измерением состава тела. С помощью этого метода врач узнает, к какому конституционному типу принадлежит пациент, сколько у него жира, мышечной массы, жидкости. А зная абсолютное количество жиров в организме, можно грамотно разработать тактику избавления от их излишков. В случае, когда измерение состава тела ничего лишнего не выявило, а похудеть все равно очень-очень хочется, стоит хорошенько подумать и обратиться к диетологу или к психиатру. С легким оттенком анорексии. Иногда под влиянием обид, зависти или несправедливой критики нам кажется, что в нашей внешности немало изъянов. Ну не нравимся мы себе, а поскольку заложенные в нас природой рост черты лица, длину ног мы изменить не в состоянии, то основной удар принимает на себя подкожный слой жира. И тут начинается бесконечная борьба. Диеты, тренировки, косметологи, массажи, лишь бы избавиться от этих противных округлостей, выпуклостей и складочек. Часто молодые девушки на приеме жалуются на низкую скорость похудения. Но после подробного опроса и измерения оказывается, что худеть-то там в сущности и некуда. Не так просто заставить организм отдать то, чего у него и без того немного осталось. Тем не менее, особо упертым барышням это все-таки удается. И вот тогда начинаются настоящие проблемы. Мне по роду деятельности приходится довольно часто сталкиваться с подобными случаями. Такие девочки из категории до 40 килограммов никогда не могут остановиться сами. Они просто не контролируют себя, не видят грань, которую переступать нельзя. Им присущ синдром отличницы, и они живут в постоянной погоне за совершенством. В поисках вымышленного идеала они начинают упорно морить себя голодом, при этом подвергая свой организм смертельной опасности. Родители, отношения с которыми бывают к тому времени уже безнадежно испорчены, подчас и не догадываются, почему их ребенок имеет столь жалкий и истощенный вид, и спохватываются зачастую слишком поздно. Анорексия – это постоянная и всепоглощающая, хотя и часто отрицаемая, озабоченность в начале потери веса, а затем и ее удержанием. Роджер Слейт, справочник по анорексии. Специалисты объясняют развитие анорексии психическими причинами. подростковыми депрессиями, связанными с проблемой идентификации личности, с тревожным состоянием, даже с безответной любовью. Ах, сколько молодых девчонок погибает во всем мире из-за этого недуга. К счастью, не все и не всегда заканчивается так драматично. В сознании многих людей прочно связаны понятия идеального веса и здорового организма. А это одно из глубоких заблуждений. «Опасное преувеличение роли весов в создании объективного представления о своей личности». Избитая формула 90-60-90 хороша только для анекдотов, да для девиц на обложках глянцевых журналов. Хотя и там в основном царствует фотошоп. Индустрия красоты внушила нам на уровне подсознания идею ненормальности обычных человеческих тел со всеми присущими им изъянами и анатомическими особенностями. Не дефектами, а особенностями. Они создали у нас в голове прочную иллюзию нормы в виде идеально гладких, подтянутых, обезжиренных телесных поверхностей, людей без органов. Остальные автоматически становятся лишь временными гостями в этом придуманном мире идеальных тел, вынужденными доживать свой век с глубоким осознанием собственной ущербности. Но все остальные – это мы с вами. Нам прочно внушили, что женские фигуры от природы стройные и подтянуты, но женщины сами портят их перееданием, родами, недостатком фитнеса и старением. Сегодня быть стройной значит быть хорошей, стильной, а быть полной значит быть ленивой, отсталой и неуспешной. В этой искусственно созданной системе ценностей пропорции тела ценятся выше природного ума и внутреннего мира и дают возможность получить желанную принадлежность к определенным социальным слоям, сменить и повысить свой социальный статус. Провинциальным девочкам, мечтающим оказаться в свете софитов, навязывают ложную иллюзию, мол, проблему низкого социального положения можно решить, создав успешное тело и затем успешно продав его на брачном рынке или на рынке труда. На практике же многим длинноногим красоткам даже обладание идеальными формами при полном отсутствии ума не дает подняться выше статуса порномодели. Но, видимо, понимая свою истинную ущербность, они с детства ставят перед собой не такие уж высокие цели. На практике голливудский стандарт мало соотносится с представлением о здоровом образе жизни. Такие пропорции телосложения в принципе не свойственны европейским женщинам. Поэтому, когда молодая девушка, создав у себя в голове некий идеальный образ или идеальный вес, пытается во что бы то ни стало его добиться, сантиметры почему-то уходят не из проблемных мест, а в основном с лица и груди. Если же она хочет, чтобы подросла грудь, как назло, начинают увеличиваться только бедра и живот. Сколько появилось в последнее время женщин, олицетворяющих лозунг «похудеть равно поздороветь». При этом на самом-то деле худеют они отнюдь не для здоровья, а для того, чтобы влезть в узкие джинсы или тесное платьице, пошитое на фигуру подростка бисексуала. да в конце концов, чтобы соответствовать формату тусовки, где они проводят свободное время, и неважно, что это, вечерний клуб или рабочий коллектив. С непонятным упорством молодые девчонки стремятся соответствовать невесть откуда взятым таблицам идеального веса, в большинстве своем не учитывающим ни телосложения, ни возраста, ни национальных особенностей строения фигуры. Современная молодежь, помешанная на звездах и глянце, любыми путями стремится копировать сверхстроенность топ-моделей, не задумываясь о том, что следование этой моде нарушает их природную конституцию, приводит к гормональному дисбалансу и потере женского здоровья. Кстати, до 40% случаев женского бесплодия приходится именно на эндокринное бесплодие, то есть связанное с нарушением тонкого механизма гормонального баланса. Организм уже не просто скромно намекает, Он уже криком кричит о том, что его гормональная система в критическом состоянии. При таком подходе к жизни становится невозможным не только вынашивание и рождение здорового ребенка, но даже его зачатие. Все женщины рождаются разными, со своими достоинствами и недостатками, и как-то умудряются с ними жить, выходить замуж и заводить детей. Если подгонка себя под выдуманный кем-то стандарт красоты требует постоянной работы, и неимоверных усилий, не означает ли это, что стандарт выбран неверно, что он не соответствует нашей природе? Сегодня в моду все агрессивнее входит худоба, граничащая с измождением. Не понимаю, кому это может нравиться, и почему такое чрезмерное истощение прочно ассоциируют с красотой и гармонией. На мой взгляд, обладать красивым телом значит жить в гармонии с собой. понимать и принимать, любить и ценить себя. А когда мне начинают рассказывать о розовой мечте получить красивую фигуру, то в финале все зачастую опять сводится к банальным пресловутым стандартам красоты, принятым на данный момент в обществе и усиленно навязываемым нам индустрией красоты и СМИ. Но согласитесь, ничто не может быть красивым, если оно нездорово. Почему вся природа так красива, так завораживает, так очаровывает? Потому что она здорова. Она непропорциональна, но она гармонична. Стадное желание достичь стандарта красоты, пресловутого формата, обещающего успех в модельном и шоу-бизнесе, превращается в источник страданий для тех, кто в силу природных данных физически не может этого добиться. Ну не может девушка ростом 160 сантиметров с узким тазом и широкими плечами стать двухметровой красавицей. А ведь так часто на приеме мне приходится слышать фразу «Я буду чувствовать себя уверенно и комфортно только тогда, когда буду весить столько-то килограммов». Люди в буквальном смысле рискуют жизнью, сидя на таблетках и диетах, съезжают в яму анорексии и булимии, и все лишь для того, чтобы заслужить одобрение окружающих, Попасть в обойму, доказать, что чего-то стоит в глазах других. Чем здоровее человек, тем он красивее. Красота и здоровье неотделимы друг от друга. Здоровье физического тела и психики, здоровье духовное – вот залог истинной красоты. Красота сама собой возникает вслед за здоровьем и проявляется она в виде индивидуального и неповторимого личного обаяния. Дорогие девушки! Своим оголтелым фанатизмом и упорством, преследуемые навязчивой идеей, вы лишаете себя счастья жить в гармонии с собой. Мы, мужчины, любим вас именно за вашу индивидуальность и неповторимость. Нам не интересны стандартные куклы с голодным взглядом волчиц. К сожалению, переубеждать таких барышень – дело совершенно бесперспективное. Пытаясь соответствовать жестким параметрам манекенщиц и топ-моделей, Мало кто из них задумывается, что природа человека намного сложнее, глубже и интереснее, чем рамки фантазии некоторых нетрадиционных дизайнеров. Индустрия красоты желает видеть только стройные тела. Если женщина не похожа на девочку-подростка, ей тут же приписываются лень и распущенность в отношении своей внешности. При этом, принимая детские пропорции тела за стандарты красоты и сексуальной привлекательности, Мы параллельно умудряемся еще и бороться с педофилией. Наше обычное тело с его уникальными изгибами и асимметрией почему-то является заклятым врагом идеологов моды. Наверное, им гораздо удобнее воплощать новые дизайнерские идеи, используя плоские тела в качестве идеального манекена. Сегодня высокая мода, задающая стандарты красоты, не создает одежду для живых людей – Она вынуждает живых людей подгонять свои тела под наряды, рожденные ее больным воображением. Давайте повнимательнее присмотримся к моделям, которые гордым шагом идут к славе по подиуму. Где у них талия, где грудь, где приятные округлости бедер и ягодиц, плоские равнодушные лица и такие же плоские обезличенные фигуры, вешалки, пустые и равнодушные глаза. Даже их знаменитые ноги от ушей, если присмотреться, больше похожи на мужские. Худые, мускулистые, с выступающими острыми коленями. А ведь все объясняется просто. Чрезмерная, искусственно созданная худоба, если только она не дана вам от природы, приводит к недостатку эстрогена. Того самого гормона, который делает женщину женщиной. Но природа не терпит пустоты. и вместо недостающего женского гормона в организме этих худышек Барби появляются излишки мужского гормона – тестостерона – со всеми вытекающими последствиями. Вы действительно так озабочены поддержанием навязанных нам стандартов ради процветания индустрии красоты? Для чего? Какой у вас процент в этом бизнесе? В каждой жировой клетке женщины происходит постоянная трансформация мужских половых гормонов в женские. Этот конвейер работает безостановочно, и если в жировую клетку попадает мужской тестостерон, то выходит оттуда женский эстроген. Поэтому именно вам, милые дамы, крайне желательно сохранить хотя бы некоторое количество подкожной жировой ткани. Не выдавливайте себя как губку в угоду сложившимся стандартам. Сильное и резкое истощение грозит прекращением обуляций, а следовательно нарушением менструального цикла. При этом вы становитесь более агрессивными и менее женственными, а по гормональному фону приближаетесь, если не к мужчинам, то к неким бесполым существам. Вспомните необузданную грубость многих знаменитых моделей и скандальные случаи рукоприкладства. Думаете, это просто пиар-ход? Кстати. В 2000 году Наоми Кэмпбелл ударила мобильным телефоном ассистентку Джорджину Галанис. Черной пантере пришлось посещать курс лечения у психотерапевта, выплатить штраф и возместить моральный ущерб. В 2003 году Наоми кинула мобильный телефон в голову ассистентки. В 2004 году горничная Малисента Бертон получила от нее пощечину. В 2006 году популярная топ-модель ударила горничную Анну Скаловина мобильным телефоном, после чего, согласно постановлению суда, в течение пяти дней вынуждена была мыть полы в гараже для мусоровозов. В октябре 2006 года Наоми обвиняют в нападении на женщину и в ее избиении. В 2008 году модель была арестована в связи с подозрением в избиении сотрудников аэропорта. В 2009 году она ударила своего водителя ногой так сильно, что мужчина разбил лицо о руль. Но все разрешилось мирным путем. Водитель не подал заявление в полицию. И так далее. Не думаю, конечно, что это кого-то остановит, но на всякий случай скажу. Если девушка среднего роста доводит свой вес до отметки ниже 42 килограммов, у нее начинаются все перечисленные выше проблемы. в том числе влекущие за собой необратимые последствия. Поймите меня правильно. Это не просто ворчание старого врача на современное поколение, самоуверенное внешне, но такое слабое изнутри. Это лишь скромная попытка предупредить молодежь. Иногда, глядя на компании полуголых, истощенных и прокуренных молодых людей, тянущих из банок пива или джин-тоник, я невольно задумываюсь, каких детей они смогут родить и смогут ли. Но это уже вопрос, относящийся скорее не к медицине, а к национальной безопасности. И, как всегда, хочется надеяться, что тот, кому положено, сделает все необходимое. Но пока наши чиновники от медицины в очередной раз строят глобальные планы реформы здравоохранения и обсуждают суммы материнского капитала, спасение утопающих продолжает оставаться делом рук самих утопающих. Поэтому, на мой взгляд, в наше и без того непростое время глупо превращать себя в некое подобие мумии с торчащими ребрами и тазовыми костями. Посудите сами. Стоит ли некий сомнительный идеал женской красоты того, чтобы волосы секлись и сыпались, ногти слоились и крошились, кожа шелушилась, щеки и глаза западали, подбородок заострялся и весь облик приобретал вампирские черты? А ведь самое страшное, что заканчиваются все эти издевательства над собой не только сломанными ногтями, но и сломанными судьбами и многочисленными болезнями. Так что к сорока годам останется только работать на аптеку да отравлять жизнь своим близким вечным нытьем о несправедливости мира. Суждение мужчин, если они вообще что-то для вас значат, По поводу женской красоты в разные века различались, а порой были диаметрально противоположными. В истории есть немало примеров, когда для соответствия определенному эталону красоты представительницы разных народов и племен вынуждены были терпеть ужасные манипуляции с телом. Женщинам изменяли форму черепа, стоп, удлиняли шею и так далее. Все это иначе как пытками и издевательствами не назовешь. Но откуда появлялись подобные стандарты красоты? Кто их только придумывал? Думаю, что рождались они от невежества и глупости, которые присущи человечеству по сей день. Постепенно зреющие в обществе убеждения, что вот именно так красиво, а так нет, приводило и приводит к подобным уродствам. С точки зрения врача, самым безобидным эталоном красоты был, пожалуй, тот, что царил в эпоху Возрождения. Те самые отнюдь не худые женщины с картин Рубенса и Рафаэля, что с укором смотрят на современную анорексичную молодежь. Армянскому радио задают вопрос, что делать женщине, если она очень толстая? Пусть вертит обруч. А если она не влезает в обруч? Армянское радио озадаченно замолкает, но тут вмешивается турецкое радио. Слушайте, не надо портить красивую женщину. Разумеется, женщина, заплывшая жиром, тоже не может быть красивой, хотя бы потому, что она нездорова, и это нездоровье просто прет из нее висящими складками жира. Отличительной особенностью каждого из нас является наследуемый конституциональный тип телосложения. Также существуют, и это уже признается как учеными, так и врачами-диетологами, определенные типы обмена веществ, связанные с национальными особенностями питания. Ведь у разных народов свои кулинарные традиции. Например, тундровые ненцы не употребляют грибы, мусульмане и иудеи – свинину, некоторые индусы отказываются от всего красного – помидоров, перца, пряностей. Наши диетические предпочтения и привычки зависят как от того, в какой среде мы росли в детстве, так и от нашего сегодняшнего окружения. Более того, характер человека напрямую зависит от его конституции, генетически предрасположенного строения скелета, гормонального фона и т.д. Сегодня считается доказанной взаимосвязь характера, особенностей психики человека с особенностями его питания, строения тела и, как следствие, гормонального фона. Из-за разницы в питании иногда даже разрушаются семьи. Молодая жена не умеет готовить и вынуждает мужа перебиваться с яичницы на бутерброды, а он привык к супу первому и второму. Или жена, переехав в дом к мужу, не может питаться вместе со всеми, потому что в новой семье традициями предусмотрена чрезмерно острая пища, от которой обостряется гастрит. Жена села на диету, но и мне пришлось с ней за компанию. Глубокая ночь, все спят, а мне жрать охота. Пробираюсь в темноте к холодильнику, достаю кастрюлю с котлетами, сажусь за стол и ем, при этом стараюсь не чавкать и не хрюкать от удовольствия. И тут в кухню входит старший сын. Я затаил дыхание, чтобы он меня не заметил, а он включает свет. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Видели бы вы мое лицо, когда напротив себя я увидел застывшую в ужасе жену с котлетой в зубах. из сетевого фольклора. Американцы очень любят проводить всяческие исследования. Их, как говорится, хлебом не корми, дай что-нибудь поисследовать. Провели они очередной опрос среди мужского населения от 18 до 86 лет. И вот что выяснили, мужчины разных стран, причем даже не самых цивилизованных, считают соответствующими своему идеалу красоты Женщин любого веса, роста и объема груди, лишь бы соотношение объемов талии и бедер у них было приблизительно равно 0,7. Выходит, привлекательность женщины зависит вовсе не от ее веса и количества жира, а от пропорций тела. Следовательно, прежде чем стремиться к призрачному, идеальному весу, может быть, есть смысл подойти к зеркалу и присмотреться к собственной фигуре. Иметь пропорциональную, гармоничную фигуру вполне возможно, даже если ваша талия в обхвате превышает 80 см. На мой взгляд, телосложение женщины будет наиболее гармоничным, если обхват талии у нее на 25 см меньше обхвата бедер, а обхват бедер приблизительно равен обхвату груди. При этом обхват талии должен равняться росту в сантиметрах минус 100 То есть, к примеру, взрослая женщина ростом 172 сантиметра будет сложена пропорционально, если обхват ее талии равен 72 сантиметрам, обхват бедер – около 100 сантиметров. Но это только на мой взгляд. Когда худеть – от слова худо, Диетотерапия – серьезный метод лечения, который имеет как показания, так и противопоказания. И уж, конечно, есть у него побочные действия. Если вы решили выбрать для похудения предлагаемую мной экспресс-диету, то прежде всего вам необходимо ознакомиться с противопоказаниями. Вы ведь не станете принимать новые лекарства, не ознакомившись предварительно с инструкцией по его применению. и с диетой – то же самое. Начинать данную экспресс-диету нельзя в следующих случаях. Первое. У вас в анамнезе есть любые хронические заболевания, а тем более, если они в данный момент – обострились. Это касается абсолютно любого органа, не только желудка и кишечника. Не следует отвлекать организм от борьбы с основным заболеванием такими мелочами, как сбросить пару-тройку лишних кило. Запишитесь на консультацию к своему лечащему врачу, сдайте анализы, подлатайте то, что можно, а затем уж заботьтесь о внешней привлекательности. Второе. Нельзя худеть самостоятельно, если внутри себя, а не снаружи в качестве украшения вы носите камни. Эти драгоценности чаще всего располагаются в желчном пузыре и почках. Даже если вы их не ощущаете и если они вас пока не беспокоят, самостоятельно снижать вес в таком случае строго противопоказано. Любые революционные изменения, как в рационе питания, так и в весе, могут привести к активизации и движению камней. И это романтическое приключение вполне может окончиться на койке в отделении экстренной хирургии, что не очень располагает к дальнейшей погоне за стройностью. Камни в желчном пузыре и сами по себе удовольствие небольшое. Это, по сути, бомба замедленного действия, которая может рвануть в любое время – на море, в гостях или в чистом поле. Поэтому вопрос с камнями необходимо решать радикально. И чем раньше, тем лучше. Третье. Если врач однажды произнес в вашем присутствии слово «остеопороз», то я также порекомендовал бы вам задуматься о риске самостоятельного избавления от лишнего веса. Остеопороз сопряжен со снижением плотности костной ткани и с повышением рисков переломов. Многие наивно полагают, что такое бывает только у стариков, так вот нет. На мой взгляд, ваша постройневшая фигура, скрытая под гипсовой оболочкой, не будет особенно привлекательной. Четвертое. Если когда-либо в вашем биохимическом анализе крови отмечался повышенный уровень мочевой кислоты, то перед началом всей похудательной кампании необходима консультация терапевта. Экспресс-диета может обострить ситуацию. Мочевая кислота – своеобразный высокоточный маркер такого заболевания, как подагра. Ее развитие связано с генетическими особенностями и с употреблением определенных продуктов. Многие знают о ней из приключенческих романов о пиратах. Подагрой страдали тучные губернаторы и различные отрицательные персонажи, проживавшие в колониях нового света. При подагре описанная ниже диета строго противопоказана. Пятое. Худеть, в принципе, противопоказано во время беременности и в течение первого полугода после родов. Питание в период ожидания ребенка – дело очень важное и ответственное. Но диета беременных женщин предусматривает только контроль веса, а не его снижение. И, безусловно, эта тема, благодаря своей значимости, требует освещения в отдельной книге. Период лактации также можно рассматривать как относительное противопоказание к похудению. Прежде чем садиться на диету, месячный цикл после родов должен полностью восстановиться. Мой вам совет, молодые мамы. Не спешите со снижением веса до того момента, как перестанете кормить грудью. Ведь загрызете себя потом упреками, если диетические эксперименты приведут хоть к малейшему дискомфорту у вашего малыша. Если уж вопрос о приведении фигуры в порядок в этот период для вас действительно актуален, обратитесь к врачу-диетологу. Подведем промежуточные итоги. Выводы. Сегодня максимально близкой к идеалу считается масса тела, установившаяся у здорового человека примерно к 20-25 годам, когда заканчивается его физическое формирование как полноценного организма. Если в детстве у вас не было нарушений питания и каких-либо серьезных заболеваний, Этот вес будет наиболее подходящим стандартом для последующих сравнений. Способ определения идеального веса с помощью формулы ИМТ, индекс массы тела, довольно примитивен и неточен. Лучше использовать формулу брака. Если вы хотите узнать точный состав своего тела, запишитесь на процедуру биоимпедансиметрии или просто ИСТ, исследование состава тела. Она абсолютно точно определяет количество воды, мышечной и жировой ткани, а также уровень обменных процессов. Не стоит тратить деньги на весы с функцией ИСТ или домашний компактный биоимпедансометр, так как эти приборы дают искаженную картину. Проводить процедуру необходимо только лежа. Есть еще один простой и достаточно точный критерий оценки распределения жира. Отношение окружности талии к окружности бедер. В идеале этот показатель у женщин не должен превышать 0,8, а у мужчин – 1 целую. Другими словами, окружность талии у мужчины должна быть меньше 94 сантиметров, а у женщины не превышать 80 сантиметров. Чрезмерное похудение приводит к недостатку эстрогена, вместо которого организм начинает в большом количестве выделять тестостерон – что грозит прекращением овуляций, а следовательно и нарушением менструального цикла. Отличительной особенностью каждого из нас является конституциональный тип телосложения, передающийся по наследству. Существуют также определенные типы обмена веществ, связанные с национальными особенностями питания. Здоровый, правильный вес – это прежде всего устойчивый вес, тот, для поддержания которого не требуется особых усилий. Диетотерапия имеет определенные противопоказания, с которыми необходимо ознакомиться, если вы решили выбрать для похудения предлагаемую мною экспресс-диету.